Глава 12. Одри. Сегодня на контрольной я какое-то время не могла сообразить, кто из одноклассников шептал. Ну, обычное дело попросить списать, обменяться ответами, обсудить новые сплетни. Только в итоге я поняла, что никто. Это опять странные звуки в моей голове. Кажется, я схожу с ума». А потом вдобавок еще и вздрогнула, когда на следующем уроке Джейн перехватила летящий в меня бумажный шар. Реакция у нее, конечно, что надо, а вот мои нервы оставляют желать лучшего. После этого, кстати, трое парней, сидящих в углу класса, активно заерзали на стульях и заговорщицки склонились над партой. Наверняка обсуждали ее, но Джейн этого даже не заметила. Держу в руках телефон. Я уже несколько раз набирала номер психиатрической лечебницы, но каждый раз стирала его, так и не решившись нажать на кнопку вызова. Родители у себя в спальне, и я периодически слышу, как они что-то обсуждают. Кажется, выбирают цвет садовой плитки. Даже интересно, кто уступит на этот раз? Мои родители – живой пример компромиссов в семейной жизни. От звонка меня останавливает мысль, что об этом может узнать мама. Есть шанс, конечно, что мистер Уэст сохранит врачебную тайну, но что если нет? Они коллеги и наверняка за чашкой чая обсуждают интересные случаи из практики. Даже если он проболтается совершенно случайно, без умысла, это совсем не то, что мне нужно, не хочу, чтобы мама начала промывать мне мозги. Не люблю, когда она оценивает меня как своего пациента». По возвращении из школы я даже подогрела и быстро съела яичницу, пока родители не вернулись. Нетронутый завтрак заставил бы их что-то заподозрить. Ветерок, проникающий в щель между рамой и подоконником, ласково треплет занавеску. Я точно помню, что плотно закрывала окно. Внутри нарастает неконтролируемая дрожь. И лишь голоса родителей не дают впасть в истерику. Краем глаза замечаю, как кто-то из них проходит мимо комнаты. «Мам!» Выхожу в коридор и смотрю в сторону лестницы, но она выходит из спальни. «Да, Одри?» «Хм...» Не угадала. «Папа опять поехал на работу?» «Нет, он дома!» Она указывает в спальню, а меня в очередной раз пронизывает холод. Но я видела, как кто-то... Делаю жест в сторону входной двери. Тут же жалею, что произнесла это вслух. Мамин взгляд резко становится обеспокоенным. На пациентов, состояние которых ухудшается, она смотрит так же. «Ты кого-то видела?» «Да, наверное, показа...» «Дэниел, милый, осмотри дом!» Папа моментально приступает к делу, не задавая вопросов. Выглядит так, словно они проделывают это не в первый раз. Действия отточены, каждый шаг уверенный и сдержанный. Мама теребит подвеску на шее в виде маленького изумрудного камушка. Я медленно подхожу к ней и, непонимающе, смотрю в глаза. «С работой твоего отца, да и с моей, лучше перестраховаться», — с натянутым спокойствием замечает она, взяв меня за руку. «Папа-то адвокат, это понятно, но психотерапевт?» Пациенты, знаешь ли, с разными странностями бывают. Мама многозначительно смотрит на меня. И их родственники тоже. Пользуясь моментом, как бы кстати, продолжаю. У мистера Уэста были подобные случаи? Насколько мне известно, нет. Про попытки проникновения к нему в дом он не говорил, а пациентов мы не обсуждаем. Это ведь медицинская тайна, так что если кто и угрожал, то мы не узнаем. «А тебе кто-нибудь угрожал?» «Одри, медицинская тайна!» Мама поднимает указательный палец вверх. «Делаю себе в голове пометочку и решаю все-таки сходить к Эндрю на прием, особенно после того, как возвращается папа и говорит, что в доме, кроме нас, никого нет».